Это какой-то грёбаный ад. Вот это все, что я себе устроил. Лика-клубника, блин. Каждый день. Нет, с одной стороны, это прекрасно, и я очень рад, что она сейчас тут, со мной, под моим присмотром, и что ей ничего не угрожает. Ха, ничего. Ей я угрожаю. Угрожаю, потому что неровен час возьму и сорвусь. Просто в штопор в глубокой опеке. Потому что это тихое доброе утро за завтраком. Улыбка робкая, взгляд настороженный. И аромат ее тонкий, нежный, едва уловимый. Ни духи, нет. Просто ее, только ее запах. Запах женщины. Черт. И этот домашний вид. Слава богу, не халатики. А то бы я совсем вздернулся. По дому она ходит в костюмчике. Брюки и что-то типа толстовки. Офигенно уютно все это на ней смотрится. Именно уютно. Я обычно ем рано, но она тоже встает, потому что занимается Полиной. Помогает ей по утрам одеваться и умываться. Вместе с Нинель кормит ее завтраком. Потом едет с ней в детский сад. Узнаю ее расписание, понимаю, что три дня в неделю она будет просто сидеть в саду по два часа до начала своих занятий. «Лика, в среду и пятницу вы работаете с десяти?» «В саду, да, но...» «Не но...» В эти дни я могу сам отвозить Пушинку, ну или Степан, когда я работаю. «Я ведь тоже работаю», — скидывает подбородок. «Это моя обязанность». «Нет, вы же не водитель. В эти дни вы можете с утра отдохнуть». «Алексей Николаевич, я...» «Ангелика Витальевна, вам говорили, что у вас тяжелый характер». «Что?» — вспыхивает мгновенно. «Как мне это нравится! Как свечка. Только спичку поднеси». «Интересно, а в других плоскостях она так же быстро загорается?» «Чёрт, думаю об этом и впору самому краснеть!» «Не о том, Лёша, не о том. Рано пока. Спрячь свои хотелки подальше. Вспыхнет, когда надо, если...» «Извините, Алексей Николаевич, но вы меня взяли работать, а не... Вот именно, работать. Не в рабство!» «Хочется добавить, пока не в рабство, но я молчу. Это тоже моя работа. Теперь нет...» В эти дни Полину может будете собирать Нинель или Ася. Ася – дочь моей помощницы, иногда помогает матери. Вообще она учится в соседнем с нашим коттеджном поселке-городе и живет там же. Но пару дней в неделю приезжает сюда и остается тут. Полина ее любит, я тоже хорошо к ней отношусь. Симпатичная девушка, но не в моем вкусе. Алексей Николаевич, вижу, что Лике не нравится, это мое предложение». Я вполне могу собрать Полину в сад и отвезти, потом вернуться и... Чёрт, ну почему обязательно надо спорить? Не могу же я ей сказать, что каждое утро видеть ее за завтраком для меня перебор. И также весь горю и киплю. Посмотрим. Допиваю кофе, бросаю взгляд на свои часы. Время до встречи еще есть. Вы готовы, я вас отвезу? Да, готовы, но мы могли бы и сами... «Досада на самом деле идти по поселку всего минут десять, на машине минуты три, но это мои три минуты, которые я не хочу терять. Три минуты, когда я, сидя на заднем сиденье вместе с ними, могу чувствовать ее дыхание, видеть ее глаза, ловить движения. Невзначай коснуться руки, когда поправляю ветровку дочери, которая сидит между нами, специально переставил автокресло в середину» подать Лике руку, помогая сесть в машину и выйти из нее. Ловить нежное спасибо и румянец. И дрожащие ресницы. Капец. Я сам не понимаю, в кого превратился и как докатился до этого. Я даже отменяю вечерние посиделки с друзьями в первую пятницу, которую Лика-клубника проводит в моем доме. «Лексус, ты офигел? Что за? Это же наш день!» «Наш, но я обещал Полине, что...» «Не ври!» Пушинка тоже знает, что Пятница — это святое. Егору, конечно, больше всех надо. Раньше он изводил мою сестрицу Варьку, достал. Я реально был уверен, что Егор в нее втрескался. Даром, что дальний типа родственник. На самом деле реально дальний и некровный. Жека вот тот да, тот ближе. Егор и сейчас готов Варвару изводить. Вот только она уехала на стажировку в Европу, у него руки короткие. Я как-то спросил у него, прижав к стенке, что за... Это его любимое выражение. Он клятвенно уверял, что просто готовит варюху к общению с мужским полом. Типа, чтобы не расслаблялась. Но трясло его здорово. А я сделал вид, что поверил. Так вот, Варвару он, значит, троллил. А с Пушинкой у них любовь-любовь. И именно он моей дочери внушил, что по пятницам у мужчин настоящие мужские дела, которым никто мешать не должен. Даже очаровательные доченьки. Умеет подлец с женским полом обращаться. Варя не в счет. Так что, Лексус? Или у тебя кто появился? Я случайно тут краем глаза видел. Милую крошку на твоем участке. Развить, говорит, ясно? О, не нравится мне эта тенденция. Что за фея? Отвали. Я сказал, что в пятницу занят, значит занят. Хотя так хотелось сбросить напряжение. Клуб, потом, возможно, сауна. Приятная женская компания, расслабление. Возможность выпустить пар, спустить то, что давно надо спустить. Но подумал об этом, и такого никогда не было. Понял, что просто реально не вывезу. При всем желании. Не могу сейчас какую-то левую мадам пользовать, когда в голове сидит это Клубничная, блин. С фамилией ей, конечно, нереально повезло. Ну и вечер пятницы Полина разбавляет откровением. — Па, ты дома? А как же мужские дела? — Дома, Пушенко. «Мужские дела отменились, если бы я не знал, что не умею краснеть, то решил бы, что именно это со мной происходит. Но, похоже, весь румянец взяла на себя моя прекрасная няня, которая, возможно, понятия не имеет о том, какие у мужчин дела. Зато догадывается, что задвинул я их из-за нее. Я надеюсь, что догадывается. Очень хочется, чтобы она быстрее поняла. Я испытываю к ней интерес». Никак к няне. И этот интерес ни разовый, ни быстрый. Это не каприз, я... Я заинтригован ею сильно. Заканчивается первая неделя пребывания Лики в моем доме. И я могу констатировать одно. Я попал. И крепко. Потому что все мысли о ней. Утром о том, что сейчас она придет в столовую, вся собранная, свеженькая, пахнущая зубной пастой и чистотой. Вечером о том, что она уставшая за день, все равно старается выглядеть бодро, играет с Полинкой, отвечая на миллион вопросов моей пушинки. И о том, что скоро она отведет дочь спать, а потом... Потом сама отправится в постель, к сожалению, не в мою. А ночью... Ночью приходится скрипеть зубами, понимая, что ее комната на самом деле совсем рядом. Прислушиваться и мучительно желать зайти туда и... Я, конечно же, захожу. Однажды.